И зная Ольбию с давних еще времен, поведал тайну, что ему известен узкий ход в верхний город, сквозь каменный желоб водопровода, по которому в молодые годы проникал не раз. Под покровом ночи стоит лишь нырнуть в поток ручья, что уходит глубоко под стену, и вынырнуть близ царяного склада, в бассейне, откуда город брал воду. Проникнув же в крепость, надо бы греков. С ними сговориться, дабы предутром перебили стражу и открыли ворота. Поскольку царь Македонский явился сюда, чтобы отомстить варварам, вызвали Эллинов и освободить Полис. Собственно, греков было немного в ольби около четверти от прочих насельников, ибо множество их истребили или продали в рабство еще во время покорения города. Оставшиеся же наверняка давно смирились со своей участью. Если послать кого-нибудь, могут не поверить и в сговор не вступить. А потому Арис вызвался сам, полагая, что сыщет тех горожан, кто его помнит как ученика высокочтимого покойного ныне Биона. Весь остаток дня заперен разводил фаланги вокруг Ольбии. Готовил осадные щиты, тараны, катапульты и лестницы, давая понять защитникам, что утром македонцы пойдут на приступ высоких стен. А ночью велел сжечь костры и создавать побольше шума, дабы отвлечь супостата, не дать ему уснуть. Выспавшийся воин сражается вдвое упорнее, ибо полон сил и не сонлив. Супостат же, покуда было светло, никак не проявлялся на стенах. Однако с наступлением глухой осенней тьмы Зоркие саглядотаи заметили некие призрачные тени межзубьев на башнях и забрал их. Альбийцы опасались ночного нападения и изготовились. Тем часом Арес, сменив одежды Эллина на из кожи, отыскал ручей, что питал город водой, и забрался в жёлоб. Стремительный поток подхватил его и унёс в каменную тесную пещеру, что уходила под крепость. Александр, проводив учителя, не мог ждать исхода вылазки в своём шатре, а белые перья со шлема, чтобы не искушать врага, Остался в боевых порядках среди костров, которые слепили незримых осажденных и подвигали проявить себя. Однако город замер, словно покинутый корабль. Ни гомона, ни звука, ни огонька. Собака не взлает и бык не сбугнет, хотя в крепости должно быть и народу, и скота довольна. У всех ворот, укрываясь мраком, застыли воины, готовые ринуться в Ольбию, как только скрипнут кованные петли. Лазутчики и вовсе затаились под стенами, обнажив мечи. Но на башнях даже не возникло стража, а тишина оказалась зловещей. Уж лучше бы варвары клич свои издавали, входили в раж. Тревога вкрадывалась сердце купе с сомнениями, что-то замыслили коварное. Или так беспечные и самоуверенные, коль даже в предрассветный час, когда следует ждать нападения, стрелы не выпустили со стен, факела не подняли, чтобы осветить подножие крепости. Только в прострелах башен возникают и пропадают, Некие призрачные и бесплотные очертания людей, напоминающие тени мертвых. Сойдутся и вроде бы что-то обсуждают. Или вновь разбредутся по забралам. И Арис, исчезнувший в водопроводе, не давал о себе знать, хотя была пора уж отпирать ворота. Уставши ждать, царь велел забросить в верхний город две дюжины пылающих головней и глиняных сосудов с горючицей. Вызвать пожар, сумятицу, движение. Огненные молнии, запущенные катапультами, прочертили небо. Столбы искр поднялись за стенами, и вслед им зардела на ветру добрая сотня зажигательных стрел. Однако же в ответ безмолвия, и отчего-то не вспыхнула смола, отправленная в горшках, не запылали деревянные кровли построек, запасы сена, ничто не загорелось, что могло гореть, и даже призраки на стенах не сполошились, продолжая бродить вдоль бойниц. Теперь и македонцы примолкли, взирая на молчаливую крепость. Царь уже хотел послать лазутчиков тем же путем, через водопровод. Однако воины-агемы принесли на щитах философа, промокшего насквозь, продрогшего до смертной синевы, однако же живого. Он не мог и слова вымолвить, а только жался к огню и будто бы что-то шептал, словно безумный. Ариса положили на шкуры, укрыли овчиной, и царь напоил его горячим вином из своих рук. Но прежде чем учитель заговорил, миновало около часа и начало светать. «Я в Ольбию пробрался», — с трудом вымолвил он, — «чуть только не утоп. Вода студеная. Там стража. Обошел весь город. А в башню не проник. Сил едва хватило вернуться. Там география, пергаменты, на коих пути начертаны. И соотечественников нет. Нет никого. Лишь скот. Не бери Ольбию, царь. Ни славы, ни счастья она не принесет. Добудь географию и ступай». Но вместе с восходом солнца и речь его оборвалась, и ум погас. Царь посчитал, все это у философа приключилось от простуды в ледяной воде, бегущей со стылых осенних гор. Кое-как согревшись, философ вроде бы оживился, попытался встать, но вымолвил лишь несколько слов. «Коль не умер на восходе, еще один день отпущен». Его ноги подкосились, речь стала несвязной, а вид немощным и жалким. Александр велел снести учителя в свой шатер, согреть и обиходить, чтобы набрался сил. И тут явился Заперион. «Мои храбрецы с рассветом приставили лестницы и поднялись на забрало», — сообщил он. «Городская стража лишь у ворот. Повсюду бродят коровы, овцы, огромные стада. Между ними редкие старики без шапок и малые дети, и более неживой души. Пора на приступ». Избалованный легкими победами во Фракии, сей воевода захлебывался от восторга, как учитель от жара. Александр же мыслил сразиться с супостатом, а не брать приступом беззащитную Ольбию, куда согнали животных, чтобы и дали не распускать о себе худой славы. Мол, юный владыка Македонии воюет с тенями усопших, да со скотом. Что если варвары потешиться вздумали? А еще хуже, мор на них напал. Хворь заразная, которая случалась в пантийских полисах. Или досуже в коварстве, искушенная всяческими хитростями скувь, намеренно заманить в ловушку? Где же супротивник? Запир. стоя на стороженное изумление, спросил царь. — Слух был, исполчились. Должно бежал наш супротивник. Даже если бы сейчас Ольбия растворила перед ними все ворота, Александр бы не вошел ибо предчувствовал дурное. Неужто варвары и впрямь замыслили потеху над македонцами, а посему загнали скот, город оставили без прикрытия и сами попрятались, однако не от страха? Томимый глубоким разочарованием, царь захотелось спросить совета у философа, но у того начался сильный жар, и бред бессмысленный. — Огонь! Огонь! — взывал он. — Они спалили город. Кончилось время. — Пить не хочу. Не давайте воды чумному. Полдюжины лекарей хлопотали возле. То укрывали перинами, то напротив махали опахалами и водой мочили, давали снадобья, окуривали индийскими благовониями и не могли помочь. арис корчился дрожал и тянулся к царю, силе что-то сказать. Но из воспаленных уст изрыгался хрим и уже речь бессвязная. Александр велел им покинуть шатер и сам склонился на страждущем. вдруг из его череды слов, как из потока нечистот, два все же достигли уха. И почудилась, ледяная скрюченная рука учителя проникла в грудную клетку и схватила сердце. а спидная чума! И далее снова бессвязный лепет. Мы не добыли время. Оно истекло в песок. Надо сжечь наши города и выстроить новые. Воевать и строить. «Воевать и строить!» Сын придворного лекаря с раннего детства причастен был к медицине и, преуспев в этой науке, щедро делился с учеником. Александр знал, подобная болезнь разит всякого, кто лишь приблизится к хворому. Она отравляет воду, воздух и летит по ветру, а спасение от напасти одно — огонь очистительный. В короткий миг царь испытал, насколько ранима и тонка грань между радостью бытия и скорбью, между жизнью и смертью. Насколько иллюзорно все то, что еще вчера двигало им, вызывало жажду устремлений. А все и миг уже ничего не ценно. Ни победы, ни слава, ни добыча. А в лицо дохнули всего два слова. Аспидная чума. И в подтверждение этому учитель стал бормотать слова, из которых следовало, что жить ему оставалось до восхода, если не сжечь город и не отстроить новый. Последние стадии болезни, когда жизнь еще теплится, но угасает память, Был страх перед стихиями воды и огня. Поэтому он, как заклинание, шептал. — Воды мне не давайте. Не подносите света. Или стонал в бреду. — Спасет огонь. Скуфь ведает, от чумы есть зелья. Я слышал, некий бальзам. Они называют его Чу. Сотвори чудо и добудь его. Но Александр в эту безумную речь не вникал, ибо отроческая неуемная обида охватила. Мыслил превзойти отца, которого звали Македонский Лев. Покорить весь мир, добыть в походах то, что искали все философы, отчаянные полководцы и мореходы, что воспевали в гимнах поэты, прославляя подвиги Геракла и аргонавтов во главе с Яссоном. Предстоящая жизнь чудилась вечной, наполненной и тугой, как под ветром парус. И в первом же походе, еще не скрестив меча с супостатом и даже не позрев на него, не испытав торжества победы, сладкого искуса славы, так нелепо окончить путь. Забывшись от обидных мыслей, он брел, не ведая, куда, и увлекая за собой свиту. А Заперион бегал возле, оказываясь то справа, то слева, и что-то с жаром говорил. Должно быть, спрашивался изволения пойти на приступ. Но Александр не внимал ему и думал. — Я умру, вот только минит срок. Прежде стану безумным, как учитель, и буду бредить в жару, испытывать, как сгорает мой мозг. Ты тоже умрешь. Кто был под стенами Ольбии, всех ждет один конец. и многие уже не позрят восхода. Так скоротечно и летуча была аспидная чума. Он уж хотел сказать о том, что услышал от Ареса, поведать о болезни и очистительном огне, но, стиснув зубы, промолчал. Тотчас же начнется паника, великий бег, и тридцать тысяч войска ринутся в обратный путь, сея болезнь лихую. Пехота не дойдет, но конница, передавая хворь ровно весть о победе, доскачет до пределов Македонии. Люди умирали. Однако скот и лошади, знающие дорогу к дому, были избавлены от напасти и могли в своих седлах принести умерших всадников. Суть — заразу. А заразный ветер довершит кару варварских богов. Все эти мысли позволили царю стряхнуть обиду и вспомнить, кто он есть, насытиться волей. И посему владыка Македоний и словом не обмолвился о том, что услышал из бредовых слов философа. Пехотинцы же и конники ничего не подозревали, и осмелев с восходом, открыто представляли лестницы. Безволи воевод карабкались на стены и с любопытством взирали, что там сокрыто. И все кричали с радостью, предчувствовали, что битва не состоится и погибель от супостата нынче не настигнет. — Здесь пусто! — но Александр слышал иное в их голосах. — Смерть примем не от варваров и не сегодня. И лучше бы приняли ее на стенах от мечей и копий, лучше бы хребты ломали свергнутые наземь, чем корчились в агонии от жара и чумного безумства, как ныне учитель. И сам бы сразился с превеликой страстью, дабы умереть в бою и обрести воинскую славу и не изведать позора смерти от чумной болезни. — На приступ не ходить, — словно очнувшись велел царь, — фаланги десмыкать, отвести от стен и жечь костры. Воды из источников не брать. Заберион вдруг что-то заподозрил. — Помилуй, царь. Вода здесь превосходная, с высоких гор течет и не отравлено, коней поили, да и сами пьем. И тут неведомо откуда среди осаждавших крепость македонцев оказался пастух, взвесшавших кожаных одеждах и безоружный, только бич в руке. Как и откуда взялся, никто из македонцев не увидел и не поднял тревоги. — Не врагов ли себе ищешь, царь? — весело спросил он. — Сразиться тешишь мысль? Воины-агемы встрепенулись и одни собою заслонили Александра. Другие же схватили варвара. Тот поддался. — Я зрю врага, — царь оттолкнул телохранителей. — Но он не сизаем для меча моего, не зрим для ока. Пастух изведал его и насказание, чему-то усмехнулся. — Должно быть, прям узрел и не поддался страху. А как ты мыслишь сразиться с нами? Ратью на рать сойтись на поле, покуда воины твои стоят на ногах? Или в поединке на ресталище, дабы не проливать лишней крови? Мне все по нраву. «Добро!» — варвар стряхнул с рук телохранителей и вынул монету. «Давай бросим жребий. Коль выпадет конь, быть битве между ратями, а колесница — единоборству быть!» «Готов испытать судьбу и по жребию», — согласился Александр. «Но с кем сразятся мои фаланги, если выпадет конь? Не зрю не единой вашей шапки, а со мной пришли тридцать тысяч македонцев!» «Скуфь тебе, укажу!» — смеялся сей веселый пастырь. «Здесь недалече мои полки!» Царь оглядел его надменным взором. А если твоя монета падет колеснице вверх, с кем я сойдусь? Со мной. С тобой не по достоинству. Пусть выйдет на ресталище ваш царь. Царь наш далече, за сто дней пути, сам не видал его. Досказывают, да, юн больно, еще не сидит в седле. А старого царя твой отец убил. Возможно и позвать юнца. Но станешь ли ждать, когда охота славы? И славно ли тебе сходиться с отроком? Сразись со мной. Я князь, и ныне владею Ольбией. — вашим архонт. Чем не супротивник? — сказал так варвар и сдернул шапку, выпустив на волю долгий клок волос на темени. — Суть чуб или иначе оселедец, знак принадлежности к воинственному племени русов и сколотов. А в его правом ухе, словно подкова конская, сверкнула увесистая княжеская серьга. Александр тот миг подумал, что и впрямь царя ему не дождаться. Добро бы дожить до вечера, покуда аспидная чума не покрыла безумным жаром. — Быть посему, — согласился он, усмиряя гордыню. — Немедля ж, Архон, веди, показывай скуфь свою и поле брани. Там и метнешь жребий. Царь все же тешил мысль над этим нелепым князем посмеяться, ибо лазутчики прорыскали окрестности полиса на много стадий вглубь, и войска варваров не обнаружили. Если от чумы и спасся кто из них, то малая ватага. Прятать даже полк вблизи ольби стало бы невозможно. Две балки с восточной и полуночной сторон открыты взору. Лес давно порублен, а далее нивы не сжатые, масличные сады, виноградники да схолмленная степь. сковский архонт обмотал вокруг уха с серьгой чуб, покрыл голову шапкой и свистнул. И тут из травы, словно из-под земли, встал конь соловой масти и к князю устремился. — Поедем, царь! — он вскочил в седло. — И верно, след поспешать!